Глава пятнадцатая «Я сочла душенька, что должна прийти и объяснить все насчет моего телефонного звонка», сказала мисс Корнелия. «Это была ошибка. Мне очень жаль. Кузина Сара все-таки не умерла». Аня, подавив улыбку, предложила мисс Корнелии стул на крыльце, а Сюзан, подняв глаза от кружевного воротничка, которая вязала крючком для своей племянницы Глейдис, произнесла с педантичной вежливостью. «Добрый вечер, миссис Эллиот». Сегодня утром из больницы пришло сообщение, что она скончалась прошлой ночью. И я сочла, что мне следует сказать вам об этом, поскольку она была пациенткой доктора Блайта. Но оказалось, что умерла другая Сара, Чейс, А кузина Сара жива, и с радостью, могу сказать, останется в живых. Здесь у вас так приятно и прохладно. Я всегда говорю, что если где есть свежий ветерок, так это в Инглсайде. Мы и Сюза наслаждались очарованием этого звездного вечера, сказала Аня, откладывая в сторону сборчатые платьица из розового муслина, которое шило для Нэн, и складывая руки на коленях. Повод для того, чтобы немного посидеть в праздности, отнюдь не был нежеланным ни у нее, ни у Сюзан. Почти теперь не оставалось свободного времени. Скоро должна была взойти луна, и предвестие восхода казалось даже еще прелестнее, чем сам восход. Вдоль дорожки пылали ярким огнем тигровые лилии, а на крыльях мечтательного ветерка Прилетел запах жимолости. «Взгляните на эту волну маков, разбивающуюся о стену сада, мисс Корнелия. Мы и Сюзан очень гордимся в этом году нашими маками, хотя сами не имеем ни малейшего отношения к их появлению здесь. Уолтер случайно рассыпал весной пакетик маковых семян, и вот результат. Каждый год нас ждет какой-нибудь восхитительный сюрприз вроде этого». — Я неравнодушна к макам, — сказала мисс Корнелия, — хотя они цветут так недолго. — Им дано прожить лишь день, — согласилась Аня. — Но как великолепно, как роскошно они проживут его! Разве это не лучше, чем быть холодной, церемонной цинией, что живет чуть ли не вечно? У нас в Инглсайде нет циней. Они единственные цветы, с которыми мы не дружим. Сюзан не пожелала бы и разговаривать с ними. «В кого-то убивают?» — поинтересовалась мисс Корнелия. Действительно, доносившиеся оттуда звуки могли означать, что кого-то жгут на костре. Но Аня и Сюзан слишком привыкли к разным, разнообразным крикам, чтобы это могло их обеспокоить. «Персис и Кеннет провели у нас в гостях весь день». и дети завершают его пиршеством в лощине. А что касается миссис Чейз, Гилберт сегодня с утра уехал в город, так что обязательно узнает, как обстоит дело в действительности. Я рада, что она поправляется, рада и за нее, и за Гилберта. Другие врачи не соглашались с диагнозом, который он ей поставил, и он немного волновался. Перед тем, как Сару увезли в больницу, она предупредила нас, чтобы мы ни в коем случае не хоронили ее, пока не убедимся, что она действительно мертва, сказала мисс Корнелия, величественно обмахиваясь веером и, удивляясь, как эта жена доктора ухитряется неизменно выглядеть так, будто ей совсем не жарко. Понимаете, мы всегда немного боялись, что ее муж был похоронен заживо, Он лежал в гробу, словно живой. Но никто не подумал об этом до того момента, когда было уже слишком поздно что-то исправить. Он был родным братом этого Ричарда Чейза, который купил старую ферму Муров и переехал туда из Лоу-Бриджа нынешней весной. Ну и субъект говорит, что поселился подальше от деревни, чтобы обрести хоть какой-то покой, поскольку в Лоу-Бридже Ему приходилось вечно прятаться от вдов. Мисс Корнелия могла бы добавить и старых дев, но не сделала этого, не желая задеть чувства Сюзан. Я познакомилась с его дочерью Стеллой. Она ходит на репетиции церковного хора. Мы понравились друг другу. Стелла — очень милая девушка, одна из немногих, которые еще не разучились краснеть. «Я всегда любила ее. Мы с ее матерью были близкими подругами. Бедная Лизетта!» «Она умерла молодой?» «Да, Стелли было всего лишь восемь лет. Ричард воспитывал ее сам. А ведь он, если уж на то пошло, сущий язычник. Говорит, женщины важны только в биологическом отношении. Что уж он под этим понимает, не знаю». Вечно он мудрствует. Но если речь идет о воспитании Стеллы, то он, кажется, неплохо справился с делом, заметила Аня, считавшая Стеллу одной из самых очаровательных девушек, каких она только встречала. О, Стеллу невозможно испортить! И я не отрицаю, что голова у Ричарда набита отнюдь не соломой. но у него какие-то причуды в том, что касается молодых людей. Из-за него у Стеллы никогда не было ни одного поклонника. Всех юношей, пытавшихся поухаживать за ней, он просто отпугивал своим сарказмом. Это самый язвительный человек, о каком только слыхивали. Стелла не может с ним справиться, и ее мать никогда не могла. Не знала, как за это взяться. В нем слишком силен дух противоречия. но ни одна из них, похоже, так и не поняла этого. Мне показалось, что Стелла очень преданная дочь. О, да, она обожает его. Он чрезвычайно приятный мужчина, когда ему ни в чем не перечит. Но ему следовало бы подумать о том, как выдать Стеллу замуж. Он должен помнить, что не будет жить вечно, хотя если его послушать, Можно подумать, что он на это очень рассчитывает. Конечно, он еще не стар. Он женился очень рано. Но в их семье многие умирали от удара. А что будет делать Стелла, если он умрет? Просто завянет, вероятно. Сюзан на мгновение подняла глаза от замысловатой розочки, которую вывязывала, и заявила самым решительным тоном. Я не одобряю старших. который портит жизнь молодым таким вот образом. Возможно, если бы Стелла полюбила кого-нибудь, она не придала бы большого значения возражениям отца. Ошибаетесь, Аня Душенька. Стелла никогда не выйдет замуж за человека, который не нравится ее отцу. И это не единственный случай, когда родители портят жизнь детям. Я могу привести еще один пример. Племянник маршала. Олден Черчилль, Мэри, его мать, полна решимости не давать ему жениться как можно дольше. Дух противоречия в ней даже еще сильнее, чем в Ричарде. Будь она флюгером, всегда указывала бы на север, когда ветер дует к югу. Ферма принадлежит ей, пока Олден не женится, а затем перейдет в его собственность. Каждый раз, когда он начинает интересоваться какой-нибудь девушкой, Мэри так или иначе ухитряется положить этому конец».